Интерлюдия Цикада Тот, кого называли Левиафаном, удалялся от города, однако хорошо понимал, что обитатели этого мира так просто не отстанут. Местные оказались гораздо сильнее, чем все, кого он встречал прежде. Миры, лишь недавно вошедшие в Великую войну, редко выдерживали изменения и обычно становились желанной добычей для тех, кто нашел их первым. Государства редко могли что-то противопоставить приходящим тварям, а игрокам требовалось время, чтобы нарастить силу, которое никто не собирался им давать. На первом этапе единственную опасность представляли новорожденные боги, но чаще всего они были разрознены, напуганы и малочислены. Чем больше на планете разумных, тем больше может появиться богов. Где-то один-два, а где-то, как здесь, сразу семеро. Боги. Главная опасность. Главная добыча и одни из немногих, кого Левиафан действительно боялся. Он, тот, чьих сил хватило бы уничтожить миры послабее, на этот раз выполнял роль наживки. Должен был продемонстрировать, что люди не способны справиться с такой угрозой, что их оружие, даже самое сложное, беспомощно против личного могущества древнего игрока». что он может раз за разом нападать на прибрежные города, вызывая все новые миссии, а затем уничтожать пришедших назов. Как скоро местные боги устанут смотреть на происходящее и решат вмешаться самолично, пусть они сильны, но без подвластных игроков мир рано или поздно падет, став вечной кормушкой для сильных, в лучшем случае. Главное для подобной ассимиляции – истребить богов на раннем этапе, не дать им окрепнуть и нарастить уровни алтарей. Даже новорожденные боги обладают немалым могуществом в пределах своего домена, но если шагнут вовне, то станут просто довольно сильными. И что важнее – уязвимыми для тех, кто знает, куда смотреть. Вот только наживки безразлична дальнейшая судьба рыбы. Именно поэтому Левиафан не слишком-то старался, пытаясь поддерживать баланс между необходимостью выполнить задание и желанием выжить. И, кажется, у него получалось. Когда Левиафан уже почти достиг выхода в открытое море, над ним вновь появились стальные птицы. Их удары, поначалу весьма слабые, раздражали все больше, истощая многочисленные защитные ауры. «Еще пара часов, и они могли бы добиться успеха». Раздался очередной взрыв, и на его тело обрушилась волна пламени. На этот раз древний игрок не стал бить в ответ и послушно погиб, позволяя плоти распасться и выпуская наружу десятки тысяч личинок. Ложные цели, среди которых так просто затеряться самому – Конечно, надолго это никого не обманет, но даже краткого мига ему будет достаточно, чтобы сбежать. Сфера, которая содержала истинную сущность Левиафана, раскрылась, выпуская синюю бабочку, и та полетела прочь. Теперь ей нужно было удалиться достаточно от берега, чтобы игроки столкнулись с возмездием. Система не была разумной в полном смысле этого слова. Она действовала по правилам и алгоритмам, которые, изучив, можно было поставить себе на службу. Вот и сейчас, даже не зная, как выглядит выданное людям задание, Левиафан прекрасно понимал, что требуется сделать. Сначала создать достаточное количество жертв, чтобы сформировалась миссия. Левиафан мог сразу же направиться в открытое море, но не факт, что это сработало бы. По правилам, противнику нужно дать шанс. Если слишком поторопиться, то миссия просто будет отменена и никакого наказания не последует. Другое дело – дождаться конца малого цикла и затем уйти, забрав все жизни в последний момент. Капкан, из которого практически нет выхода. Если только не вмешаются сами боги. Рука – появившаяся из пустоты, сомкнулась на бабочке, сгибая и ломая крылья, хотя они и были прочнее стали. «Внимание! Вы нашли требуемую цель! Задание разведка выполнено! Желаете покинуть локацию? Да? Нет?» Левиафан отреагировал мгновенно, подтвердив согласие, но все равно не успел. «Внимание! Переход заблокирован! Вы не можете покинуть локацию!» «Нет, отпусти меня!» Одноглазый старик, без всяких крыльев, висящий в воздухе, посмотрел на свой кулак с зажатой внутри добычей. Хотя Один и был богом, удерживать бабочку оказалось не так-то просто. «Говорящая бабочка! Надо же!» «Помнится, когда-то я увлекался энтомологией. Полагаю, ты стала бы настоящим украшением моей коллекции, но у нас нет времени». Энтомология. Левиафан получил достаточно информации об этом мире, но все же осознание всего ужаса данного термина пришло к нему не сразу. а кулак начал сжиматься, преодолевая его отчаянное сопротивление. «Госпожа, спасите меня! Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Отчаянный писк оборвался. Один поднес кулак к рту и втянул пытающуюся улететь душу. Существо, прожившее тысячи лет и способное уничтожать целые миры, погибло окончательной смертью. «Ну зачем же так грубо?» – раздался приятный женский голос. «Мой слуга ведь был прав. Сегодня ты умрешь». Один повернулся, направив в сторону голоса свое копье «Гунгнир». Из разрыва в пространстве появилась еще одна бабочка. Немного крупнее, и очертания больше напоминали человеческие. Пожалуй, ее можно было с натяжкой назвать «феей». королевой фей. Богиня Иля, уровень 3. Печать. Улыбнулась она, продемонстрировав острые зубы. «Хи -хи -хи -хи -хи. Теперь ты точно умрешь. Нужно было бежать сразу, как услышал мой голос, но теперь ты потерял свой шанс. Однако старик не показал никаких признаков страха, а то, что произошло дальше, слегка отличалось от результата, которого ждала фея. За долю секунды до того, как ее воля окончательно запечатала пространство, воздух пошел рябью, выпуская шестерых богов. Гера – стройная брюнетка в белоснежной тоге с диадемой на голове, со скипетром за поясом и гранатом в левой руке. Гуань Юй – азиат с загоревшим до красна лицом и длинной черной бородой в зеленых одеждах и отороченной золотом шапке. Он держал алибарду Гуань Дао. Великий Сет – мускулистый, черный как тьма юноша с головой осла. В алых глазах животного читалась дикая ярость и готовность убить любого, кто посмеет пошутить над его внешностью. довершали образ набедренная повязка, ожерелье и бронзовый серп в руке. Кецалькоатль. Вообще-то он должен был выглядеть крылатым змеем, но вместо этого предстал в образе мужчины в одежде игрока и стальной маски с изображением морды дракона. О его истинном облике напоминали только несколько перьев в волосах. Имти, Смуглый мужчина с голым торсом, весь увешанный золотыми украшениями. В руках причудливая смесь копья и секиры. И, наконец, многорукий и синеликий Шива в одеждах из тигриной шкуры. Его символом власти и главным оружием был трезубец. «Печать!» – в один голос сказали боги, новая печать легла поверх первой, лишая присутствующих любой возможности сбежать. «Вы...» В голосе Илен прозвучало смятение, недоверие и даже отчаяние. Все семеро! Вы же соперники! Как же так? Как вам удалось договориться? Богомол ловит цикаду, и Волга ловит богомола, отозвался Гуань Юй. Ты действительно думала, что Один придет сюда без поддержки? Я. Полагаю, она думала, что нас будет несколько меньше, улыбнулась Гера. «Трое, максимум четверо. И что тебе поможет та обезьяна, верно? Ты ведь и сейчас надеешься, что он придет?» «Неважно», — оскалилась фея. На ее теле появилась темная броня, а в руках светящиеся кинжалы. «У меня третий уровень. Вы всего лишь личинки. Вы не сможете меня убить!» «Может, да, а может и нет», — кивнул Один. «Не попробуешь, не узнаешь. Не так ли?» «Земные боги медленно разлетелись, заключая фею в полукруг. Символы власти были важны. Правила едины для всех, если они хотели получить выгоду от предстоящего убийства, то требовалось совершить его правильно». «Вам не жалко своих людей? Разрушения будут ужасны. Город будет уничтожен, и не только он, все окрестные земли пострадают». «Чтобы выманить нас, ты послала своего слугу атаковать Токио», холодно хмыкнула Гера. Непознавато заботиться о наших людях. Впрочем, я позабочусь о том, чтобы потери были как можно меньше». Гера тихонько шевельнула губами, отсылая глобальное оповещение. «Теперь игроки должны были покинуть опасную зону. Мало того, можно спасти не только их, выдать легкие миссии игрокам, находящимся опасно близко». «Мелко мыслишь», – холодно заметил Кель, – «я открою новый набор рекрутов. Если погибнуть суждено миллионам, то можно не считаться с потерями энергии и ограничить зону вербовки. Чуть изменить правила, выбрать часть кандидатов самостоятельно, дать шанс тем, кто достоин или считает себя таковым». «Вы!» – яростно воскликнула Илен, «Не стоит меня недооценивать!» «Хотя вас семеро, я практически наверняка убью одного из вас, или даже двоих!» «И что с того?» — хмыкнул Шива. «Пока цел алтарь, у каждого из нас есть шанс возродиться. Зато сейчас кто-то из нас возьмет следующий уровень». «Если остальные позволят, и даже тогда вы будете намного слабее, стоит ли оно того?» «Это не сработает», — покачал головой Один. «Есть другой вариант. Отпустите меня, и я навсегда уйду из вашего мира. Я даже дам вам информацию о других богах. То, что вы не скоро узнаете сами». «Вот как», — сказала Гера. «Звучит довольно интересно, правда? Итак, что ты можешь нам...» Первым напал Шива, молча прервав переговоры, и остальные мгновенно поддержали его атаку. В одном фея не ошиблась. она действительно была гораздо сильнее, чем любой из семерки. Но ей это не помогло. Внимание! Вы достигли второго уровня могущества! Каждый уровень для богов означал огромную разницу в силе, но все же численность оказалась сильнее. Гуань Юй засмеялся, оглядев потрепанных союзников. Несмотря на все угрозы бабочки, она так и не смогла убить никого из них. Лишь нанести тяжелые раны, но раны, в отличие от смерти, излечить куда проще. Иллен тоже имеет шансы когда-нибудь возродиться в одном из своих храмов, если ее соседи не воспользуются шансом. И в любом случае это произойдет очень-очень нескоро, и она станет гораздо слабее. Процесс воскрешения Бога – весьма дорогое удовольствие. Ближайшие десятки, а то и сотни лет, Илен не доставит им никаких проблем. «Это был отличный удар», – криво улыбнулась Гера, заговорив первый. «Хотя кое-кто мог бы и подождать, возможно, мы узнали бы что-то важное». Шива не потрудился ответить на этот намек, присоединившись к прочим поздравлениям. В минувшей схватке он потерял две руки, и не напади остальные, все могло бы закончиться куда печальнее. «Благодарю вас, друзья!» – тепло отозвался Гуанью и держа труп феи за усики. «Не беспокойтесь, я помню наше соглашение, и оно в силе. Главой пантеона станет тот, кто захватит алтарь в мире гоблинов, а остальные подчинятся ему. Сейчас пора уходить. Труп, феи и прочие трофеи разделим позже». Печать разрушилась, и боги синхронно шагнули назад, исчезая. Находиться вне божественных доменов дольше необходимого было опасно. Слишком много голодных глаз направлено сейчас на Землю, а они сейчас не в лучшей форме для новой схватки. Титанические волны, поднятые битвой восьми богов, ударили по Японии, намного переплюнув то, что девятью часами ранее сотворил Левиафан. Миллионы трупов, разрушенные города и инфраструктура, гибель правительства и вышедшие из строя атомные станции. Хотя Хоккайдо и не повторил судьбу легендарной Атлантиды, цена победы была слишком высока.